Потом мы вскипятили самоварчик, сели пить чай с мёдом, с вареньем. Собственно, пил только я один, а Петр Иванович налил себе стаканчик, да и не выпил. «Не хочется что-то, сынок», – как будто извиняясь, сказал он. «Какой уж день сосет под ложечкой, не пить, не есть, нет охоты!» Вечером я простился с Петром Ивановичем и ушел. На душе у меня было очень грустно. Вот и праздники кончаются, и Петр Иванович совсем не веселый Может, заболел немножко, да не хочет сознаться? Вскоре начались обычные занятия в школе. И утро, и вечер, как всегда, учения, ругань, колотушки. На силу дождался первого воскресенья. Пораньше утром побежал к Петру Ивановичу, Наверное, точок у него расчищен, можно будет птиц половить. Давненько мы их не лавливали. Прибегаю, а Петр Иванович опять на постели одетый лежит. В комнате не прибрано и очень холодно, будто печь совсем не топили. Воздух какой-то тяжелый, душный. «Петр Иванович, что с вами, заболели?» Он улыбнулся, привстал с кровати. «И сам не разберу, сынок». «Ничего не болит, а вот еле ноги таскаю». «А вы сегодня кушали?» «Кушал, кушал, сынок». «Гляжу, на столе никаких остатков еды. Только кусочек хлеба валяется». «Петр Иванович, а что вы кушали?» Опять как-то виновато улыбнулся. «Да я, сынок, вот хлебца поел. Не тянет меня к еде. Сосет и сосет под ложечкой. Но да все пройдет». «Сейчас самоварчик поставим». Он с трудом встал с кровати. Вместе поставили самовар. «Давайте я вам помогу клетки почистить», — предложил я. Петр Иванович растерянно взглянул на меня. «Чистить-то, сынок, нечего». «Как нечего?» Я взглянул на клетки. «Все пустые». «А птицы где?» «Отпустил их, на волю выпустил». Зачем же посреди зимы? Они же к теплу привыкли, замерзнут, с голоду умрут. Не умрут, Бог даст. Я их кормлю, коноплю, ягодки на снег бросаю, они меня навещают. Да зачем же вы их выпустили? Силы нет, сынок, клетки чистить, за всеми ухаживать. Бог с ними, пусть на воле живут». Лучше бы вы мне их отдали, я бы в вольере до весны подержал. Я и сам так подумывал, виновато ответил Петр Иванович. Да вот напади, как тебе отдать-то их? Отнести? Силушки нет, а сам ты не больно часто ко мне заглядываешь. Мне стало вдруг очень грустно и стыдно, что я за всю неделю ни разу не навестил старика. Я, Петр Иванович, целый день учусь. «Ни минутки свободной нету». «Я понимаю, понимаю», – заторопился Петр Иванович. «Учение – это не шутка, это важное, очень важное дело». Он помолчал и тихонько добавил. «Вот выпустил их, простился и выпустил». «А скворушка где?» «Это дома, где-нибудь на шкафу сидит. Я уж его в клетку не загоняю. Пусть по комнате летает, ему вольготней». И мне легче. Клетку не убирать, корм не ставить. Он теперь прямо со мной обедает. Что я, то и он». Я украдкой взглянул на пустой стол, где валялся кусочек хлеба, и ничего не сказал. Помолчали. «Петру Ивановичу, видимо, хотелось занять меня чем-нибудь интересным, но чем он не мог придумать. Я тоже не знал, чем заняться. Так мы и сидели друг против друга. Он на кровати, я на табуретке». Сидели какие-то растерянные, даже чем-то сконфуженные. И вот первый раз за все мои посещения этого уютного домика я вдруг почувствовал, что мне хочется поскорее отсюда уйти. Петру Ивановичу, видимо, тоже было тяжело сидеть и говорить со мной. «Да вы лягте лучше, полежите», – предложил я. «Ох, сынок, чего ж все лежать да лежать». Я и так и ночь, и день все лежу, отдыхаю. Твора, твора! Неожиданно заскрипел откуда-то сверху скворец. Он слетел со шкафа на стол и начал подбирать крошки хлеба. Прости, дружок, виновато сказал ему мой приятель, творожку-то у меня ночь для тебя и нету. Петр Иванович, давайте я в лавку сбегаю. Обрадовался я возможности пробежаться по улице. Не надо, не надо. Замахал рукой старичок. Куда там еще бегать? Зачем это? И без творогу обойдется. Невелика птица. Нет, нет, я сбегу, я мигом. Давайте деньги. Я вскочил и взялся за свою куртку. Петр Иванович совсем растерялся. Вот и с деньгами-то у меня немножечко осечка. И сдержался малость. Он печально взглянул на свою швейную машинку в углу и на ворох тряпья возле нее. «Остановилась фабрика. Почитай, третью неделю стоит. Деньжонки-то и поизрасходовались. «Да как же вы сами!» — начал я и не кончил. «Ничего, ничего, сынок», — поспешно перебил меня Петр Иванович. «Теперь скоро поправлюсь, опять фабрику заведу, опять все наладится». «Творра! твора! снова заскрипел скворец. «Молчи ты! Ишь какой надоеда!» — махнул на него рукой мой приятель. Скворец взлетел обратно на шкаф и уютно уселся на самом его краешке. Он нахохлился, опустил к низу длинный желтый клюв и стал вдруг удивительно похож на своего старого хозяина, такой же встрепанный, такой же тощий, несчастный». «Петр Иванович, дайте его мне, пусть у меня поживет, пока вы поправитесь». Не то испуг, не то горькая усмешка появились на исхудавшем лице моего друга. «Ты что? Ты что, сынок? А я-то с кем же останусь?» «Лежу, лежу один, и поговорить не с кем. Он хоть и птица, может, и не понимает ничего, а все-таки что-то лопочет». Послушаю, и мне радостней на душе, будто кто со мной разговаривает, и я с ним тоже поговорю. Петр Иванович ласково взглянул на своего маленького крылатого друга и добавил. «Нет, сынок, пускай уж со мной век доживает. Оба мы старики, много лин теперь осталось?» Опять замолчали. В комнате было как-то необычно тихо, тихо по-особенному, Будто случилось какое-то большое несчастье. И вдруг я понял, почему это так тихо. Не слышно птиц. Ведь в комнатке Петра Ивановича все время бывало раздавалось их веселое щебетание. «Э, сынок, а про самоварчик-то мы с тобой и забыли?» Вдруг встрепенулся Петр Иванович. «Как бы не выкипел, не распаялся». И я побежал посмотреть, что с самоваром. Он давно уже заглох, видно даже не закипев. Давай опять разведем пары, предложил Петр Иванович. Мне пить чай совсем не хотелось. Петр Иванович не настаивал. Посидели еще немного, говорить было нечем. Петр Иванович видно очень устал. Ну, я пойду, нерешительно сказал я. Иди, сынок, иди и погуляй по свежему воздуху даже будто обрадовался Петр Иванович. И я простился и ушел. Вышел на улицу, всей грудью вздохнул чистый морозный воздух. Светило солнце, сверкали огромные снежные сугробы, снег весело поскрипывал под ногами. Я обернулся, взглянул на уютный знакомый домик. Он, как и прежде, приветливо поглядывал своими маленькими окошечками». Только из трубы не вился сизый дымок, и дорожка калитки была давно не расчищена. Казалось, в домике уже никто не живет. «Хоть бы скорее Петр Иванович поправился», – подумал я. «Опять будем вместе ловить птиц, опять будет все хорошо и весело». Я огляделся по сторонам, посмотрел на спрятавшиеся в сугробах деревянные домики, на заснеженные просторы полей за рекой на распушившихся важных ворон, сидящих на заборах. Поглядел на все это такое привычное, спокойное, дорогое. Поглядел и даже не подумал, а как-то почувствовал, разве может случиться что-нибудь плохое, когда кругом все так спокойно, тихо и радостно. И я уже, позабыв о печальном свидании со своим другом, в припрыжку побежал домой» тревожные дни. Когда я за обедом рассказала о том, что Петр Иванович немножко заболел и даже выпустил всех своих птиц, мама и Михалыч вдруг забеспокоились. Они начали меня подробно обо всем расспрашивать. Узнав, что Петр Иванович уже третью неделю не работает и у него нет денег даже на творог для скворушки, мама укоризненно взглянула на меня и сказала, «На все у тебя было время и гулять, и снимать, и с белкой возиться, а сходить узнать, как живет твой приятель, на это времени и не осталось? Я не знал, что ответить. Действительно, как же это случилось, что я и не поинтересовался, почему Петр Иванович к нам не заходит? Какой же я после этого друг, а он меня еще сынком называет? После обеда мама собрала в корзиночку разной еды и пошла навестить петра ивановича меня с собой она не взяла да я и не очень просился ведь я же его только сегодня навещал вернулась мама не скоро и пришла очень расстроенная она сейчас же начала рассказывать михалычу о том что петр иванович очень плох очень исхудал и почти ничего не может есть михалыч слушал курил покачивал головой и наконец сказал кажется дело дрянь «Ну, может, так что-нибудь», — грустно ответила мама. «В больницу его положить надо», — решил Михалыч. «Что ж он совсем один будет дома лежать?» «Да я уж пробовала ему об этом намекнуть. Он и слушать не хочет. Что, говорит, я там буду делать? Коль суждено поправиться, и здесь поправлюсь. А коли не суждено, лучше уж дома». Мама не договорила. Михалыч кивнул головой. «Ты, Юра, на днях сходи, навести его», — обратилась мама ко мне. «Он рад будет, он о тебе все говорил, все мечтает, как вы летом за перепелами ходить будете». «Да-да, летом за перепелами», — невесело повторил Михалыч. И я посматривал то на маму, то на Михалыча и старался понять, что такое с Петром Ивановичем. Неужели он так сильно болен, ведь он мне сказал, что у него ничего не болит, Только слабость и кушать не хочется. Разве это такая уж страшная болезнь? Через три дня я опять пошел к своему приятелю. От мамы я уже знал, что ему пока не лучше, что он лежит в постели. Каждое утро мама или сама ходила к нему, носила еду, или посылала тетку Дарью, чтобы та истопила печь и прибрала комнату. Михалыч тоже был у Петра Ивановича. «В больницу! В больницу его нужно!» — решительно сказал он, воротясь домой. — Конечно, нужно. Да вот не соглашается, — отвечала мама. — А может, он и прав, что не соглашается, ведь вы же ничем помочь не сможете. Михалыч пожал плечами. — Мы не боги. — Вот то-то и есть, что не боги, — кивнула головой мама. Когда я вошел к Петру Ивановичу, я сразу увидел, что ему не только пока не лучше — а просто значительно хуже. Он еще сильнее похудел, щеки совсем валились и обросли, как перышками, пучками желтой серой щетины, а нос еще больше вытянулся, стал длинный, сухой и желтый, будто скворчинный клюв. Вообще Петр Иванович стал не дать не взять старый, облезлый скворец. Сам он с виду был очень плох, зато в комнатке, Куда лучше, чем когда я тут был в последний раз. Все прибрано, все на местах, и печь жарко натоплена. «А, сынок пришел», — обрадовался Петр Иванович. «Ну, бери табуреточку, присаживайся. Я вот все похварываю, никак не поправлюсь». Он помолчал и снова заговорил. «Ну, а теперь полегче стало. На поправку дело пошло. Спасибо твоему папаше с мамашей». «И дарюшки тоже спасибо. Не забывают меня, старика. Без них я никогда бы и не поправился. Теперь, слава богу, полегче стало». «Ну, а как на дворе?» — спросил он. «Небось, снежищу-то навалило, по самые крыши дома занесло». Я начал рассказывать, как хорошо сейчас на улице. Какое солнце, какие деревья в саду, все белые, мохнатые. Петр Иванович внимательно слушал, кивал головой и улыбался. «Зимой тоже на воле хорошо», сказал он. «А все-таки, сынок, что ни говори, а краше всего — это весна. Вот коли доживем до весны, сойдет снег с полей, зазеленеют, поднимутся озими, мы с тобой и махнем опять за перепелами. Помнишь, как прошлое лето ходили?» Я кивнул головой. Не знаю чего, но эти планы на весну меня почему-то сейчас совсем не радовали. Мне было очень грустно, и все казалось, что сам Петр Иванович не очень верит в то, что все это сбудется. Уж очень он добавлял, коли доживем, если будем живы. Поэтому я от всей души обрадовался, когда хлопнула входная дверь, и в комнату вошла мама. Она принесла Петру Ивановичу еду. От мамы попахивала свежестью, холодком, с морозу она разрумянилась и казалась очень веселой. Ну, как наши дела? бодро спросила она у Петра Ивановича. Тот привстал, сел в постели и сразу повеселевшим голосом ответил: Спасибо, Надежда Николаевна, спасибо, родная, теперь гораздо лучше. Да, я это и так вижу, кивнула головой мама сегодня вы много свежее выглядите она вынула из корзиночки чистую салфетку постелила на стол поставила на нее тарелку и налила супу кушайте пока теплый я уже бумагу его завернула чтобы дорогой не остыл а это манная каша ее сварением можно спасибо спасибо вы уж не хлопочите говорил петр иванович я сейчас есть не хочу «Недавно только чай пил. Я попозже. Вы уж не беспокойтесь». Мама посидела, поговорила немножко и собралась уходить. И я пошел ее проводить, да, кстати, понес горсточку конопли высыпать в саду птицам. Возвращаясь обратно в дом, я случайно заглянул в окошко. Заглянул и остановился, не понимая, что такое происходит. В комнате в полуоборот ко мне стоял Пётр Иванович. Еле держась от слабости на своих тощих, как сухие палки ногах, он поспешно выбрасывал в помойное ведро еду, которую принесла мама. Выбросил, задвинул ведро в угол, а сам с огромным трудом снова забрался на кровать. Меня он не заметил. Когда я вошел в комнату, он уже лежал в постели и вытирал губы платком. «Поел. Хорошо поел» сказал он. «Спасибо твоей маме за хлопоты, за заботу». Он поглядел на меня и вдруг по моему растерянному лицу догадался. «Ты видел, в окно видел», с испугом проговорил он. Я кивнул головой. Петр Иванович в откинулся на подушку. Секунду мы оба молчали, потом он обернулся ко мне и почему-то шепотом заговорил. «Ты, мамаше, ничего не говори!» «Ничего ей не говори!» От волнения он задохнулся, потом продолжал. «Не могу, сынок, проглотить! Не проходит! Вот тут не проходит!» И он костлявым и сохшим пальцем указал на основание шеи. «Будто ком, какой в горле стоит! Стоит и пищу не пропускает! Что проглочу, то и обратно выплюну! Только чаек доводиться проходит!» Я слушал это страшное признание и не знал, что отвечать. «А есть-то хочется?» — спросил, наконец. «Хочется, иной раз ох, как хочется, а вот натура не принимает». Он помолчал и, вздохнув, заговорил каким-то совсем чужим, глуховатым голосом. «Не дожить мне, сынок, до весны. Знаю, что не дожить. Когда помрут, и скворушку к себе возьми» творожком, кашкой его корми. Она птица умная, веселая птица, он мой дружок, утешитель мой. Петр Иванович махнул рукой, замолчал. И я вдруг увидел, как по его серым щетинистым щекам одна за другой побежали крупные прозрачные слезы. Я тоже не вытерпел и горько-горько заплакал. Это было правдивее и лучше всяких утешительных слов. Так мы и плакали, прижавшись друг к другу и чувствуя свою полную беззащитность перед чем-то таким страшным, о котором лучше не думать и словами не называть его. Твора, твора, Озорно закричал со шкафа скворец. «А, ему все нипочем!» Сквозь слезы улыбнулся Петр Иванович. «Достань, сынок, ему из ящика творожку. Пусть покушает». Я достал творог, накрошил его на газету и скворец принялся с аппетитом за еду. Глядя на то, как он весело ест, мы оба немножко развеселились. Петр Иванович попросил налить ему в чашку воды и почти без труда всю выпил. «Эх, да у меня, сынок, и впрямь дело на поправку пошло», — сразу повеселил он. «Ну-ка, дай-ка мне из шкафчика вчерашний суп». Он налил его в ту же чашку и тоже выпил. «Вот это да!» — весь просиял он. «Гляди, какой я молодец! Да я и впрямь к весне поправлюсь! Значит, сходим еще за перепелами, с сетью, с дудочкой!» Он лукаво подмигнул мне. «Дурак я, дурак, что сегодняшнюю еду в ведро вылил! Боялся, опять в горле застрянет!» при тебе есть, боялся. А ты, видно, счастье мне старику принес. Ну, теперь все в порядке будет. Половим еще перепелов весной. Венька, сынок, из шкафа нашу сеточку. Давай-ка проверим, не нужно ли где ее починить, подштопать. Я достал перепелинную сеть, и мы занялись ее тщательным осмотром. В этот день мы оба твердо решили, что все горести, все беды остались уже позади, При домой, я, конечно, сейчас же рассказал маме о том, что Петру Ивановичу несколько дней было очень плохо. «Он почему-то почти не мог проглотить еду», — сказал я. «И даже сегодня выбросил ее в помойное ведро, чтобы мы не узнали, что он ничего не ест. А потом он попил воды и очень хорошо поел вчерашнего супу. И вообще он уже стал чувствовать себя много лучше и начал поправляться». Мама сначала испугалась, а потом обрадовалась, когда узнала, что дело пошло на поправку. Я только просил маму не говорить Петру Ивановичу о том, что я все ей рассказал. «Конечно, конечно», – обещала она. Михалыча целый день не было дома, он уехал куда-то далеко к больным и вернулся только ночью, так что мы не смогли поделиться с ним нашими тревогами и надеждами». В связи с тем, что Петру Ивановичу стало получше, у меня и у мамы было очень хорошее настроение. Ложась в этот вечер спать, я все мечтал о том, как придет весна, и мы с моим другом пойдем в поля подманивать на дудочку и ловить сетью перепелов. Больше всего меня прельщало то, что Петр Иванович обещал в этом году и меня выучить этому искусству. Даже дудочку мне заранее подарил». Чудес на свете не бывает. На следующий день я рассказал Михалычу, как я вчера испугался за Петра Ивановича и как потом все хорошо кончилось. Выслушав мой рассказ, Михалыч покачал головой. «Боюсь, что совсем не так хорошо все кончится». Угрюмо и как бы самому себе промолвил он. «Ты думаешь, что это опухоль?» тревожно спросила мама. «Даже не сомневаюсь. Но почему же тогда сразу вдруг лучше стало и пища начала проходить?» Михалыч пожал плечами. «Трудно сказать, почему. Так часто вначале бывает, а потом все закроется и конец». «Какой ужас!» – тихо сказала мама. «И ничем помочь нельзя?» Михалыч развел руками. Ты же сама знаешь, тут медицина пока бессильна. Он закурил и продолжал. Наверное, когда-нибудь додумаются, будут лечить. Будут когда-нибудь. Но Петру Ивановичу от этого, увы, не легче. Михалыч, к несчастью, оказался прав. Облегчение в тот вечер, увы, было только временное. Болезнь не проходила. Петр Иванович слабел все больше и больше, он почти уже не вставал с кровати. И вот в эти тяжелые дни выяснилось, что у него на всем свете нет никаких родных, вообще нет ни одного близкого человека. Всю жизнь прожил со своими птицами», — сказал как-то про него Михалыч, — «а теперь и сам вроде подбитой птицы один оденешенник остался». Услыхав эти слова, я вдруг так ясно представил себе своего больного друга в образе старого подбитого скворца. Зима, метель, мороз. Все скворцы давно уже улетели на юг, а он лететь не может, он слабый, больной. Вот и остался здесь один, себе на погибель. Михалыч и мама много раз предлагали Петру Ивановичу перевести его в больницу, «Там чисто, тепло, светло, там ухаживать за вами будут, полечат как следует», — говорила мама. «А дома какое лечение? И ухода настоящего за вами нет?» Но Петр Иванович в ответ на все эти уговоры печально улыбался. «Какое уж мое лечение!» — устало говорил он. «Мне, видать, ничего не поможет». «Нет», — добавлял он. «Где всю жизнь прожил, там и умереть хочу. Все живое в своем логове, в своем гнезде умереть стремится». «Вот и я тоже». «Да что вы все о смерти думаете?» – перебивала его мама. «Выздоровейте, обязательно выздоровите. Только в больнице вас скорее, чем дома вылечат». Все эти утешения Петр Иванович плохо слушал. Он обычно лежал, глядя в потолок, и думал о чем-то своем, страшном и неизбежном. «Вот только вам большое я беспокойство доставляю», — часто говорил он. «Вы уж извините меня. Если б смог, заслужил бы, в долгу не остался. Да вот, сами видите». И он виновато, растерянно улыбался. «Перестаньте глупости говорить» сурово прерывала его мама. «Какое же нам от вас беспокойство? Забежать на часок, печку истопить, покормить вас? Да это просто прогулки ради. И я до вас по улице пройдусь, свежим воздухом подышу. И тетка Дарья тоже очень довольна, говорит, на час-другой из кухни вырвусь, по городу пройдусь, на людей погляжу». Но Петр Иванович не слушал того, что ему говорила мама. «Всех беспокою». Всем хлопотно делал. Сам собой тихо говорил он. Извините меня, что поделать. Я и сам не рад. Я вместе с мамой часто приходил навестить своего друга. Увидя меня, он всегда улыбался, но совсем не так, как прежде. Совсем не весело, а наоборот как-то виновато, смущенно, будто извиняясь за свою слабость, за свою болезнь. Я садился около его постели и не знал, о чем говорить. Говорить о том, что наступит весна, и мы пойдем за перепелами, я не мог. Ведь теперь уж и я не верил в то, что Петр Иванович поправится. Сидя возле его постели, я обычно молчал и думал о том, что это совсем не тот Петр Иванович, с которым раньше мы так дружили, а какой-то другой, чужой мне человек». С виду он так изменился, что узнать в нем прежнего, бодрого, веселого Петра Ивановича было просто невозможно. Я сидел у его постели и дожидался, пока мама немножко приберет в комнате, покормит скворца и попробует покормить и самого Петра Ивановича. Он уже давно перестал скрывать, что ему бывает очень трудно, а часто и совсем невозможно проглотить пищу. Пытался он есть только жидкое, суп, Манную кашу, кисель, компот. Иногда маме удавалось его покормить, а иногда он отрицательно качал головой и виновато говорил. «Нет, уж сегодня не выйдет дело. Простите меня. И рад бы, да не могу». «Ну и не нужно. Завтра получше покушаете», бодро отвечала в таких случаях мама и ставила еду в буфет. Когда мы возвращались домой, Михалыч сейчас же спрашивал, «Но как сегодня?» «Плохо», – махнув рукой, обычно говорила мама. «Опять ничего съесть не мог». «Ах, горе-горе!» – расстроенно качал головой Михалыч и тут же закуривал папиросу. «Ты бы тоже сходил навестил его, давно уже не был», – сказала как-то мама. «Схожу, схожу, обязательно навещу», – торопливо ответил Михалыч. Помолчал немножко и вдруг признался. «Веришь, Надя, каждый день собираюсь и не могу. Стыдно сознаться, вот не могу и только». Он прошелся по комнате и потом продолжал. «Ведь ты зайдешь, покормишь, в комнате приберешь. Ну, одним словом, какое-то дело сделаешь. А я приду. Я ведь заходил, пришел, сел. Он на меня глядит, не говорит ничего, только глядит». А я-то и без слов понимаю. Помоги, мол, полечи меня. А что я могу? Никто уж ему помочь не сможет. И он это понимает. Понимает, осмотрит, просит, надеется. Э-э, да что там говорить? Михалыч быстро повернулся к нам спиной и вытащил из кармана платок. «Но «Ну не надо, не надо», мягко сказала мама и вдруг ласково, улыбнувшись, добавила. «Эх ты!» А еще доктор, операции делаешь, на войне был. Михалыч обернулся к нам, глаза у него были красные. Ну что, что операции, ну что, что доктор, да разве доктор не человек? Когда я с ножом, я дело делаю, человеку жизнь спасаю, а тут, тут, в том-то и ужас, что тут я не доктор, никто я. А он смотрит, смотрит на меня, как на Бога. Помоги, мол, не хочу умирать, боюсь. Да помочь-то ему мне нечем. Я бы и рад всей душой. И Михалыч, уже не стесняясь ни меня, ни мамы, Закрыл лицо платком и громко, совсем поребячий, заплакал. «Я ведь скворца его вылечил», — сквозь слезы проговорил он. «Скворца вылечил, а его не могу. Не могу я». «Ну, перестань, ну, успокойся, не надо плакать», – утешала мама. «Может, Бог даст и поправиться? Кто знает, может, еще и выздоровит. «Нет, не поправится, не выздоровит. вытирая слезы и обвислые намокшие усы, – ответил Михалыч. «Вот тут я доктор, тут я знаю, чудес на свете, увы, не бывает». Нежданная помощь. Михалыч все же ошибся. Он сказал, что дни Петра Ивановича сочтены, что жить ему осталось не больше недели. А вот уже прошло целых полтора месяца, уже и февраль кончился, наступил март, а он все лежал в своем занесенном снегом домике, похожем на берлогу, лежал весь высохший, безучастный ко всему на свете, почти ничего не ел, не пил, лежал с закрытыми глазами, Не то дремал, не то думал какую-то одному ему известную думу. Мама и тетка Дарья по-прежнему ходили присматривать за больным. Мама, кроме того, сговорилась с его соседкой-старушкой, чтобы и она заглядывала к нему, особенно утром и попозднее вечером. Может, пить попросит, может, подать что-нибудь. Как-то вечером, когда мы ужинали, мама сказала, «Что-то уж очень плохо, наш Петр Иванович». «С постели едва-едва встает. Так одного его оставлять на ночь нельзя. Не дай бог, что случится. Один ведь и позвать некого». «Я давно говорил, в больницу нужно», — ответил Михалыч. «Но ты же сам знаешь, он из своего домика никуда уходить не хочет». «Тогда чем же я могу помочь?» — раздраженно спросил Михалыч. А нельзя ли ему на ночь сиделку из больницы, только на ночь. Михалыч пожал плечами. Ты что, у нас ночных сиделок и так не хватает? Откуда же я ее возьму? Мама кивнула головой. Нанять бы кого? В раздумье проговорила она: Да кого к такому больному наймешь? Тут именно сиделка, опытная сиделка нужна. Мама покосилась на дверь в кухню и, понизив голос, продолжала. «Хорошо еще, что Дарья не скандалит. Она ведь почти каждый день туда ходит, все делает. И печь топит, и пол моет, и грязное ведро после него выносит. Пока что молчит. Она долго ли, в любой день может зашуметь? И права будет, ведь не ее обязанность за каким-то больным в другом конце города ухаживать». «Я сам удивляюсь, что она до сих пор еще не расшумелась», — ответил Михалыч. «Может, и еще потерпит? Приплатим ей к жалованию. Ты ей скажи об этом». «Да я уж и говорить про это боюсь. Пока она молчит, и я тоже». Мама сразу примолкла. Дверь из кухни отворилась, и в столовую вошла тетка Дарья, принесла что-то к ужину. Она поставила на стол кастрюлю и сурово взглянула на маму. «Я хочу отпуск взять. Сколько лет служу, ни разу еще не брала». Мама испуганно взглянула на Михалыча, потом умоляюще на тетку Дарью. «Но почему же именно теперь? Ведь ты сама, Дарюшка, видишь, сколько дел, сколько хлопот, огорчений». «Всех дел не переделаешь», – мрачно ответила старуха. «Есть дела какие поважней» а есть, что и обождать могут. Мама хотела что-то ответить, но тетка Дарья не дала. А не отпустите по добру, тогда расчет давайте, совсем уйду от вас. Дарюшка, мы понимаем, что ты устала, что Петр Иванович, это совсем не твое дело. Мы тебе отдельно заплатим. Потерпи немного, ему уж недолго осталось. Вот то-то и есть, что недолго, перебила тетка Дарья. Совести у людей нет. Человек помирает? и все один. Жил горемычный один, и смертный час подходит, опять один. — Да ты подумай только! — сурово глядя на маму, продолжала она. — Может, к нему ночью сама придет? Как ее одному, одному во всем доме встретить? Дарья боязливо взглянула в темный угол и торопливо перекрестилась. — Тут от одного страху сразу помрешь. — А мы его, горемычного, одного на ночь со всякими ужасами оставляем. Он ведь все видит, все понимает, только молчит. Потому как податься некуда, вот и молчит. Дарья решительно тряхнула головой и закончила. Нет, так поступать не по-божески. Так только изверги поступают. Или отпуск давайте, или расчет. Провожу его до последнего, опущу в могилку, потом и вернусь. «Возьмете, ваша воля, не возьмете, другое место найду. Была бы шея, а хомут найдется». Она вызывающе взглянула на маму, потом на Михалыча. Оба сидели, окаменев от изумления. Наконец мама опомнилась и с облегчением вздохнула. «Дарюшка, милая моя!» — радостно заговорила она. «Никакого отпуска тебе, братья, не нужно. Мы вот только что с Алексеем Михайловичем говорили о тебе, о том, что тебе тяжело за Петром Ивановичем ухаживать, боялись, что ты откажешься, а ты, выходит, совсем наоборот. «Нет, уж давайте или отпуск, или расчет», — упрямо заявила тетка Дарья. «А так я не согласна, я не двужильная, и тут готовь, убирай посуду мой, и туда тоже ведь не в игрушки играть хожу, это понимать надо». «Да я понимаю, все понимаю», — ответила мама. «Мы тебя сами просим пойти временно пожить у Петра Ивановича, пока он... Ну, может быть, поправится?» «Не поправится он», — мрачно возразила тетка Дарья. Я хоть и не ученая и докторской науки не изучала, а как глянула на него, так сразу угадала. Не жилец он на этом свете, что не говорите, не жилец. Я ему прямо это сказала, пусть и не ждет, и не надеется. «Зачем же ему-то?» – воскликнула мама. «Да разве больному человеку такие вещи говорят?» «А почему же не сказать? Он человек с понятием, вразумительный человек». Ему допрежь всех, других об этом знать надо, чтобы в последний путь подготовиться. «Напугала ты его», — покачала головой мама. «А зачем пугать? Чего бояться?» — спокойно возразила тетка Дарья. «Он человек смирный, беззлобный, никого не утеснил, не обидел, прожил жизнь честь по чести, ему помирать бояться нечего, не злодей какой-нибудь». «Все-таки зря ты об этом с ним говорила», — покачал головой Михалыч. «Ну да что сказано, того не вернешь». «И нечего ему об этом тревожиться», — настаивала на своем тетка Дарья. «Дело известно, все по той же дорожке пойдем, только вот проводить человека в последний путь. Проводить обязательно нужно, чтобы не зарабел, когда сама за ним придет». «Ну ладно, ладно», — поеживаясь, как от мороза перебила ее мама. «Значит, ты у него пока поживешь? Иди с Богом, спасибо тебе. Мы тоже как сможем заходить будем, еду вам принесем и, и так проведаем». Тетка Дарья хотела уже идти в кухню, но вдруг приостановилась и с недоверием поглядела на маму. «А может, лучше все-таки и в отпуск или в расчет?» «Да зачем же? Мы же тебя и так сами пускаем, без всякого отпуска». Даже сами просим пожить у Петра Ивановича. То-то, сейчас просите, а потом отчет спросите, насмешливо сказала она. Почему обеда нет, да почему посуда не вымота, а я не двужильная, не могу и туда, и сюда мотаться? Нет-нет, ничего не спросим, старалась успокоить ее мама. Я, пока ты там будешь, сама поготовлю, все сама сделаю. Но раз сама. «Это другое дело». И тетка Дарья, наконец, ушла. Захлопнулась дверь. Мы все молчали. Наконец, мама заговорила. «Подумайте, мы-то боялись, что она ухаживать за ним не захочет. А на деле вот что». «А на деле, — перебил Михалыч, — это настоящая русская женщина. Чуткая, сердечная, даром, что не ученая. Он с удовольствием закурил» и, глянув на дверь, где скрылась тетка Дарья, еще раз повторил «Настоящая русская женщина». И я всегда это утверждал, только некоторые этого не замечали или не желали заметить. Мама с изумлением взглянула на Михалыча. Мне тоже вспомнилось, как он только третьего дня сердился на маму за то, что она держит в доме эту ведьму, это звероподобное чудовище». И вдруг теперь оказалось, что тетка Дарья настоящая русская женщина, и Михалыч всегда нам об этом говорил: Ведьма и русская женщина. Да разве это одно и то же что-то не верится? Я хотел уточнить, но раздумал, что там ни говори и как не называй, а тетка Дарюшка, правда хорошая, добрая, только зря она нас с Михалычем притесняет. Вот и ушел человек. После того, как тетка Дарья переехала ухаживать за Петром Ивановичем, он сразу подбодрился, даже повеселел. И в его комнатке стало уютнее и тоже веселее. Я, как только выкраивал свободное от занятий часок, бежал в знакомый домик. Теперь он не казался мне таким чужим, мрачным. На окнах висели белые занавески – В комнате хорошо пахло какой-то сушеной травой. Петр Иванович лежал в чистой постели, правда, такой же худой, но зато не встревоженный, как раньше, а совсем спокойный. И тетка Дарья, такая сердитая и крикливая у нас дома, здесь была совсем другая. «А вот и гость к нам пожаловал», — приветливо как-то нараспев говорила она, встречая меня. «Раздевайся, садись в нашу компанию». И Петр Иванович приветливо кивал мне с постели и тоже звал посидеть. На деле тетка Дарья с нами в компании совсем не сидела. Она все что-то бегала, суетилась, то еду стряпала, то на стол накрывала. «Петр Иванович», — ласково говорила она, — «хочешь супчику или кашки?» И если больной соглашался, она тут же приносила еду. Правда, не всегда ему удавалось ее проглотить. Если дело не клеилось, тетка Дарья спокойно говорила «Не можешь съесть, ну и не надо, завтра скушаешь, а нончи попастись, телу легче и душе спокойнее». Переделав, наконец, все дела, она подсаживалась к постели больного и частенько начинала какой-то странный непонятный мне разговор. «Ты не тревожься, что помираешь», – успокаивающе говорила она Петру Ивановичу. Ничего тут удивительного нет. Все помрем, рано ли, поздно ли, все там будем. Тебе помирать легко, — продолжала она. Ты зла никому не сделал, совесть у тебя чистая, и о прочих делах тоже тревожиться тебе нечего. А тебе есть кому позаботиться, не то что мое сиротское дело. Да я и не тревожусь, — тихо отвечал ей Петр Иванович. «Спасибо тебе, Дарюшка, за твою заботу. Всем вам спасибо. Я и не тревожусь, как бы сам собой продолжал он. Я все лежу, да удивляюсь, какие люди сердечные на земле имеются. Вот жил один оденешенник, а под конец, глядь, и люди пришли, и не один я под конец оказался. Лежу в чистоте, в уходе. Раньше-то никто обо мне не заботился» я не тревожусь». «Ну вот и хорошо», — отвечала тетка Дарья. Она заботливо поправила подушку Петру Ивановичу и продолжала. «Чего тревожится? Ты свое отжил, отмучился. Лежи, родной, отдыхай». Я слушал эти странные разговоры и никак не мог понять, как эти два человека, оба старые, А один к тому же совсем больной так спокойно и просто разговаривает о самом страшном, о смерти. А может, это и не самое страшное? Может, ею только нарочно пугают? Мне хотелось спросить об этом не Михалыча, не маму, а тетку Дарью. Мне казалось, что именно она знает это лучше всех. Хотелось спросить, и было почему-то совестно, да и страшно, что она на это ответит. Прошло еще несколько дней. Наступила пора предвесенних оттепелей. С запада подул сырой порывистый ветер. По небу поползли тяжелые облака. Пошел снег с дождем, под ногами сплошная каша. Того и гляди, что провалишься в нее и начерпаешь полны калоши. Вот и опять до весны дожили, радовался Михалыч. Теперь уж, брат, самые пустяки ждать осталось. «Скоро грачи прилетят, за ними жаворонки, скворцы, дрозды, а там...» Он многозначительно поднимал вверх указательный палец. «А там и наши долгоносики пожалуют, и опять мы с тобой, дружище, на тягу покатим». Я тоже радовался, что наступает весна. Только к этой радости невольно примешивалось тревожное, горькое чувство. «А как же Петр Иванович? Увидит ли он приход весны?» Ведь он так его ждал. И вот один раз мы с мамой уже ложились спать. Вдруг хлопнула кухонная дверь. В комнату вошла тетка Дарья. «Ты что, плохо ему?» – испугалась мама. «Нет, зачем плохо?» – спокойно ответила Дарья. «Теперь уж ему неплохо». «Когда?» – тихо спросила мама. «Да только что». Подошла к нему постель поправить. Думала, спит, а он и совсем уснул. Отмучился сердешный. Тетка Дарья вздохнула и не спеша, набожно перекрестилась. «Вот и ушел человек», — в раздумье сказала она. И вновь весна. Хоронили Петра Ивановича на старом кладбище за речкой, за Казацкой Слободой. Провожали его в последний путь только мама с Михалычем, тетка Дарья и я. День был уже по-весеннему теплый и солнечный, по колеям дороги бежали первые ручейки, на буграх пестрели проталины. Я шел за гробом и думал, вот и весна наступила, а он так ее и не дождался. Потом думал о том, с кем же теперь я буду ходить за перепелами, кто меня научит манить их дудочкой. Порой мне казалось, что все это не то, не настоящее, Я никак не мог себе представить, что лежавший передо мной в крашенном деревянном ящике, желтенький, будто вылепленный из воска старичок, это и есть Петр Иванович. Тот самый Петр Иванович, с которым мы всегда так весело ловили птиц. Нет, это совсем не он. А куда же тогда девался тот, прежний, настоящий? А может... «Никуда и не девался, может, сидит у себя дома и поджидает меня, но я тут же как будто просыпался от сна. Нет, его уже нет и никогда не будет, и от этого никогда что-то больно сжималось в груди. Петр Иванович умер», — думал я, — «и все умрут, и Михалыч, и мама, и даже я. Мне это казалось диким, просто невероятным». Я глядел на идущих немного впереди маму и Михалыча. Неужели и их понесут вот так же в деревянном ящике, и меня тоже? И я никогда больше не увижу вот этих домиков, деревьев и небо с облаками, солнцем тоже не увижу. И не буду знать, что наступает весна. Я с ужасом огляделся по сторонам. Ярко светило солнце, кругом все, как и прежде, было спокойно и весело. Нет... «Нет, этого не может быть!» – подумал я. «Никто не умрет. Ни я, ни Михалыч, ни мама. Михалыч ведь говорил, что наука в семиверстных сапогах шагает вперед. Наверное, к тому времени люди придумают что-нибудь, чтобы никто не умирал». И я, сразу успокоившись, весело осмотрелся по сторонам. «Михалыч, глядите, глядите, грачи!» Закричал я, увидев впереди на дороге двух истинно черных белоносых птиц. Михалыч и мама обернулись ко мне. Михалыч укоризненно покачал головой и указал на гроб. Я сразу притих. Домой с кладбища все возвращались как будто успокоенные, даже немного повеселевшие. Мама с Михалычем разговаривали о каких-то своих делах. «А может быть, смерть и не такая уж страшная вещь, если о ней так скоро все забывают?» – подумал я. И как бы отвечая на мои мысли, Михалыч дружески взял меня за плечо и проговорил. «Так-то, братец ты мой, проводили мы нашего Петра Ивановича, но ну, что поделаешь, все там будем». И, помолчав, добавил «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Великие это слова. «Всегда о них помнить надо!» Михалыч огляделся по сторонам. «Весна! Настоящая весна!» — сказал он. «Счастлив тот, кто до нее благополучно дожил!» Когда мы вернулись домой, небо вдруг заволокло тучей, хлынул дождь и разразилась гроза. Первая весенняя гроза. Так я встретил весну, десятую весну моей жизни — Я от всей жизни радовался ее приходу, радовался даже больше, чем прежде, потому что глубже стал чувствовать, яснее видеть кругом и больше понимать. Но радость эта была уже не такая, как в прежние годы. Теперь к этой радости примешивалось и что-то другое, постороннее, совсем не радостное. Оно, как резкие тени в солнечный день, еще больше подчеркивало всю прелесть света и вместе с тем... Все вокруг делало глубже, выпуклее, рельефнее. «Как ты вытянулся за эту зиму?» – удивлялись, встречая меня знакомые. «Ты совсем вырос из своей курточки», – огорчалась мама. «Да, за эту зиму я сильно вырос. Вырос и не только из своей курточки. Сам того не понимая, теперь, ранней весной, я как будто вышел из своей уютной детской комнаты», и побрел на поиски новых встреч, новых радостей, разочарований и надежд. В эту десятую весну моей жизни я навсегда простился с детством. Весна и детство — неразлучные воспоминания моем. Вот брызнул дождь из теплой тучи, пронзенной огненным копьем, и грома вешнего раскаты, как грохот по мосту колес, И запах свежий, горьковатый, Дождем обрызганных берез. Прозрачных струй дрожащий полог, Поля и лес укрыть успел, Но вешний ливень так недолг, В одно мгновение пролетел. Гроза стихает понемногу, Тогда степенно со двора Петух выходит на дорогу. ку -реку, гулять пора, Пора, бегу на солнце греться, Оно так ласково глядит, Как хороши весна и детство, Вся жизнь, как лето впереди. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.